— У вас называют драгоценными. Это все бриллианты, яхонты, изумруды и аметисты. — Ах, как бы у нас этими камнями усыпаны были дорожки, — вскричал Алеша. — Тогда и у вас бы они так же были малоценны, как здесь, — отвечал министр. Деревья тоже показались Алеше отменно красивыми, хотя притом очень странными. Они были разного цвета — красные, зеленые, коричневые, белые, голубые и лиловые. Когда посмотрел он на них со вниманием, то увидел, что это не что иное, как разного рода мох, только выше и толще обыкновенного. Министр рассказал ему, что мох этот выписан королем за большие деньги из дальних стран и из самой глубины земного шара. Из сада пошли они в зверинец. Там показали Алеше диких зверей, которые привязаны были на золотых цепях. Всматриваясь внимательнее, Всматриваясь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 Блюда все были из чистого золота, а бутылки и стаканы выточены из цельных бриллиантов, яхонтов и изумрудов. «Кушай что угодно», — сказал министр. «С собой же брать ничего не позволяется». Алеша в тот день очень хорошо поужинал, и потому ему вовсе не хотелось кушать. «Вы обещали взять меня с собой на охоту», — сказал он.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 Она не из самых смирных». Алеша внутренне смеялся этому, но когда он взял палку между ног, то увидел, что совет министра был не бесполезен. Палка начала под ним увертываться и манежиться, как настоящая лошадь, и он на силу мог усидеть. Между тем затрубили рога, и охотники пустились скакать всю прыть по разным переходам и коридорам. Долго они так скакали,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 Восемь крыс легли на месте, три обратились в бегство, а одну довольно тяжело раненую министр велел вылечить и отвезть в зверинец. По окончании охоты Алёша так устал, что глазки его невольно закрывались. При всём том, ему хотелось обо многом поговорить с Чернушкой, и он попросил позволения возвратиться в залу, из которой они выехали на охоту. Министр на то согласился. Большую рысью поехали они назад,